когда старик набирал предыдущий курс и хотел взять Володю себе в помощники. В чем дело, почему, никто не мог толком объяснить, но, несмотря на громкое заступничество Покровского, Володю отмели. Он не огорчился, а если огорчился, то виду не подал. Зато бедный старик до сих пор чувствует себя перед ним виноватым и избегает встреч. Хотелось их помирить, а заодно... переадресовать похвалы Покровского, потому что он хвалил меня за то, что придумано Володей. Старик прятался от меня перед началом занятий. Мне и пришлось обратиться к Роктову. Видеть Володю мне всегда грустно. Мы ведь знакомы с институтских времен, и вот дожили до одинакового положения старых холостяков, людей нелюдимых, непарных и эксцентричных. а когда-то, впрочем, видно, не судьба. Я была на много лет выбита из колеи своим бывшим мужем. Развод, как и бывает, ничего не облегчил, и оценить Володю я тогда не смогла. Слишком много лет это длилось, чтобы дождаться. А потом Володя заделся в старые холостяки, не сдвинешь его на любовные подвиги. Но я и не сдвигала, хотела только, чтобы он меня простил. Он и простил от щедрот своих. Теперь приятели. Держим кошек, сажаем цветы и помогаем друг другу, когда это нужно. Володя ради случая принарядился, то есть сменил драные джинсы на новые. Лен одежда, цена — 4 рубля 85 копеек. Грязную ковбойку на чистую. Он убежден, что одет, как для приема в посольстве. Впрочем, эта неважная одежда сидит на нем великолепно, и смотреть на него приятно. Но до свадьбы мы с ним не дошли. Уже перед самым Ксаниным домом с нами поравнялась и шумно затормозила громадная машина с рефрижератором. — Владимир Петрович! — заорал шофер. — Встреча была бурной. Судя по обращению, шофер был из Володиных питомцев, хотя и выглядел старше Володи. И не мудрено, Володя занимается с детьми лет с двадцати двух, когда и сам-то был мальчишкой. — Куда едешь? — В Ригу. — В Ригу, значит? А назад когда? — В понедельник буду дома. — В понедельник, значит? — Сегодня у нас пятница. Погоди, погоди. — Маша! — Володя обратился ко мне. — Сможешь сделать для меня одно дело? «Конечно. В воскресенье позвони вот по этому телефону. Скажи, что я ненадолго уехал. В понедельник вернусь и зайду». «А куда это ты уехал?» «Да в Ригу, наверное. В Ригу, Сергей». И, не дожидаясь комментариев, Володя уселся в машину, мотор взревел, и я осталась одна. «Да, надежный кавалер». Но я поняла, что завидую его свободе, подвижности и молодости. Застала я уже спокойную, не свадьбешную атмосферу. За столом сидел только наш милый мастер, одинокий, как сыч. «Любуюсь на деток, Маша», — сказал он мне. «И как? Нравится?» «Не знаю. Слишком умный, слишком логичный, благопристойный, как старички. Я знаю мастера двадцать лет. Знаю, что уж сам-то он всегда был... «Образцом благопристойности. Скажи ему об этом обидеться. Но, как всякий романтик, убежден, что пристойность — плохо. Да и нет у нас на курсе никакой особой благостности. Это только он один и может не замечать происходящего. Для меня же почти каждое лицо кричит. Но расшифровывать ему эти лица не собираюсь. Он человек опасный. Не дай бог что-то узнает». Ведь обязательно вмешается, обязательно наломает дров. Потому-то я так яростно охраняю студентов от старика. Уж Клим Воробей вылетел бы непременно, если б Покровский его разглядел. Но выгони Клима, и он пропал. Нагловат и пустоват по природе, да и с девочками какие-то сложности, особенно с Лаурой. И с Кириллом связался. Когда-то мне Кирилл вообще нравился. Наглость его казалась непосредственностью, недержание речи искренностью и простодушием. Такие люди берут нас тем, что могут рассказать самую некрасивую историю о себе самом.